Хотя и не нашлось способа обвинить Никона в каком-либо преступлении, царь и бояре решили все равно сместить его, созвав церковный собор. До начала заседаний царь дал указание боярину Салтыкову подготовить повестку дня и собрать показания священнослужителей и мирян по поводу формулировок в заявлениях Никона с целью доказать его добровольный отказ от должности. Никон, который в это время находился не в Воскресенском, а в еще одном из своих монастырей, Святого Креста на севере России, не был приглашен на собор. И его мнение никто не спрашивал. Чтобы придать собору большую значимость, царь пригласил участвовать в нем трех греческих священнослужителей, которым случилось быть в Москве. Один из них был митрополитом, другой архиепископом, а третий — бывшим, архиепископом. Заседания собора начались 17 февраля 1660 года. Сначала были представлены свидетельства митрополита Петерима и князя Трубецкого. Оба категорически заявили, что Никон сложил с себя полномочия и поклялся в этом. Следует заметить, что Трубецкой написал свои показания через 19 месяцев после своего разговора с Никоном в июле 1658 года. Естественно, что по прошествии такого срока для него было почти невозможно восстановить точные формулировки высказываний Никона. Показания Петерима и Трубецкого стали образцом для остальных свидетелей, хотя последующие заявления были менее категоричными. Вслед за этим зачитывались выдержки из канонов. Члены собора, включая трех греков, высказывали мнение, что, согласно одному из канонических правил, если епископ отказывается от своей епархии без достаточных причин, то на его место в течение шести месяцев Должен быть назначен другой. Это правило применили к никуну Собор постановил, что его следует освободить от сана-патриарха, а также от священства. Царь выразил готовность одобрить решение собора. Соловьев, том 11, стр. 220-221, субботин, стр. 37-38. Казалось, что дело сделано. Однако самый авторитетный в то время из русских ученых в Москве киевский монах Епифаний Славенецкий представил царю протест против решений собора. Епифаний говорил, что он не нашел того правила, на которое ссылался собор в актах первых двух экуменических соборов. Не нашел он и какого-либо другого правила, которое позволяло бы изгонять архиепископа который покинул свою епархию, но не снял с себя полномочий. Протест Епифания сделал исполнение решений собора невозможным. Царь и его советники находились в затруднении. Тогда Алексей написал Никону заискивающее письмо, прося его, чтобы он дал письменное разрешение на возведение в сан нового патриарха. Никон снова ответил, что он все еще является патриархом, а без его согласия не может быть избрание нового, и только он один может возвести в этот сан кого-либо. Если будет должным образом соблюдена процедура избрания и возведения в сан, согласно канонам, он приедет в Москву, чтобы сделать это, а затем удалиться в один из своих монастырей. Соловьев, том 11, стр. 221-222, субботин, страница 45-46. Предложение Никона было разумным, и если бы оно было принято, конфликт был бы разрешен. Однако условия Никона оказались неприемлемыми для царя, или скорее для бояр которые опасались, что после приезда Никона в Москву царь снова подпадет под его влияние и попросит его остаться. Даже если Никон сам захочет уйти в отставку, у него все равно будет решающий голос в выборе кандидат. И это гарантирует то, что его преемник станет продолжать политику симфонии,